Глава третья. Вдвоем с Генрихом четвертым. Райздравский москвич выбрался на дорогу, несколько раз моргнул красными огоньками, словно прощаясь, рванулся и сразу исчез за поворотом. В лесу, вероятно, было уже совсем темно, шофер зажег фары, Дымящееся световое облако поплыло по елкам, вскоре скрылось и оно, Зеленин некоторое время еще смотрел на дорогу, она обелела в густых сумерках и казалась ровной и удобной. Но Зеленин уже испытал на себе ее качество и сейчас тоской подумал, что зимой эта безобразно разбитая колея станет единственной жилкой, соединяющей... круглогорье с внешним миром, со станцией железной дороги, с районным центром, с Ленинградом. Шоссе что надо, зимой заносы, весной разливы, и только летом можно благополучно отбить себе печень. По озеру в темноте бродила электрическая жизнь, слабые светлячки барш. Прожектора буксиров, сигнальные огни тральщиков, суда торопились уйти на север, к каналу. Темные домишки и круглогорье были для них лишь мимолетной картинкой, промелькнувшим кадром киноленты на пути из Ленинграда в Белое море. Зеленин спустился с крыльца и побрел через больничный двор к флигелю, где находилась его докторская квартира. Квартира была непомерно велика и пустынна. Долгие годы до революции ее занимал земский врач с многочисленными чадами и домочадцами. Как уже узнал Зеленин, врач этот поддерживал связь с революционными организациями Петербурга, а в гражданскую войну вместе с другими членами сельского совета был расстрелян белыми. Последние два года Комнаты пустовали. и Перед приездом Зеленина кто-то попытался придать им жилой вид. В столовой на окнах трогательно белели бязевые занавесочки. Зеленин осмотрел дубовые панели в столовой и попытался представить себе прежних владельцев квартиры. За этим монументальным столом, вероятно, рассаживались на чаепитие, читали вслух «Короленко». Спорили о судьбах России. Приезжали из Петербурга бородатые, вдохновенные конспираторы. Из сапога в сапог передавались листовки. Потом он вздохнул, открыл свой чемодан и, чувствуя, что совершает кощунство, брякнул на стол похожую на полицу твердо копченую колбасу, батон и нож. Он ел, глядя перед собой в стену, но знал, что за спиной у него есть дверь, которая ведет в такую же обширную комнату, а там тоже дверь, и опять комната, такая же пустая, как и две первых. Никогда он не думал, что ему будет неприятно из-за избытка жилплощади, что он будет делать здесь один. Надежды на прибавление семейства никакой. Инна в Москве, ха, приедет она сюда, как же, из Москвы сюда, из Москвы, где столько интересных ребят, артисты, художники, поэты, где будущим летом будет всемирный фестиваль, нет, брат Зеленин, ищи-ка ты себе северную красавицу. Сегодня, когда он вылез из райздравской машины, На крыльцо больницы вышла очень молоденькая девушка с удивительными льняными волосами медсестра Даша Гурьянова. — Да ведь это же Любава! — подумал склонный к подобным параллелям Зеленин. И такие женщины снаряжали чулны новгородцев, ткали лен, тянули в голос грустные песни. а в лихую беду волокли на башне камни и кипящую смолу. Вечером, когда Даша сдала дежурство и сняла халат, он заметил у нее на груди черный клеенчатый цветок из тех, что несколько лет назад были модны в Ленинграде. Цивилизация порой принимает кошмарные формы, подумал он сейчас, но все же улыбнулся. Смахнул со стола крошки, встал, прошелся по скрипучим половицам и выглянул в окно. «Должно же, черт возьми, хоть что-нибудь виднеться!» Он бросился к выключателю и повернул его. Теперь окно выступило из мрака серым четырехугольником, зато за спиной послышался тихий шорох, Саша вздрогнул и вызывающе заорал. Жил-был Анри IV. ночь в их ленинградской квартире, это всегда приятно. За стенкой скрипит пером папа, а на полу дрожат уличные огни, а тут... Почему эта темнота так подозрительно сгущается там в углу? Кто-нибудь вышел из той комнаты, и кто-то... «Совсем не такой, как все! Ха-ха, рыцарь! Вы, кажется, начали бояться темноты!» Зеленин сжал кулаки и запел еще громче. Еще любил он женщин, имел у них успех, победами увенчан. Он был счастливей всех. Ля-ля-ля-ля, бум-бум, ля-ля-ля, бум-бум. ля Бум-бум -ля -ля -ля, ля -ля -ля -ля, перекатывалось под потолком. Когда вспоминаешь о женщинах, сразу становится не так страшно. Он не зажег огня до тех пор, пока не допел до конца песенку о французском короле, потом он, громко стуча каблуками, прошел в спальню, Саша долго лежал в темноте с открытыми глазами, и ему казалось, что он о чем-то напряженно думает. О чем же? На самом деле... Перед ним просто возникали очень непоследовательно картины двух последних суток. Речная пристань и райздравский «Москвич» на высоком шасси. Огоньки на берегу, и он сам, зеленин, стоит один на длинной палубе теплохода. Мама и папа такие стойкие, что сердце рвется, и друзья поют, черти. И Даша... Инна улыбается и поправляет волосы, Даша улыбается и поправляет черный цветок на груди. Лёшка Максимов стоит на малу, весь красный, как индеец, и разглагольствует о неведомой стране и не видит вокруг себя этой страны. А он, Зеленин, вот, приехал сюда, хотя мог, Ну уж и он и чем-то он никогда не станет. Гражданский долг. Смешно. Инна, ты тоже будешь смеяться? Вот ведь какие девушки ходят по земле, А Даша тоже ничего. Любала, лен, челны, цветы. Долой черные цветы! В окнах черно. Долой! Завтра начну... С историей болезней отчетливо подумал он и заснул.